Глава двадцать вторая «Так, вроде собрали», – заключил Крайтон, внимательно оглядывая скелет. «Почти», – пискнула Фабиана, потерла от толстовку собранный большой палец ноги и приладила его к телу Джорджа. «Спасибо», – отозвался он, похлопав себя по грудной клетке. «Можно мне одеться, хозяйка? Я чувствую себя неловко голым перед двумя девушками». Мнеловко, пробормотал Дерек в неверье, покачав головой. Сейчас, Джордж, рыжая бросилась к плащу, чтобы принести немного порванную псом одежду. Спасибо, вежливо поблагодарил скелет и принялся одеваться. Крайтон же подошёл ко мне, встал почти вплотную и зашептал на ухо: "Связи восстановлены. Теперь ты можешь их полностью разорвать. Нужно подготовить плетение. Надо было сразу что-то я не подумал." Ты чего шепчешь? Ты призвала его без привязок. Ума не приложу, как это вышло. Вдруг он не захочет на покой. Вроде же подчиняется. Будто ты не помнишь истории про неудачливых некромантов и неверные схемы управления. Помнить, я само собой ничего не могла. Зато воображение работало хорошо. И я в красках представила, как зомби поедают ожививших их некромантов. Отвлеки его пока, а я нарисую магический круг. Грейден подтолкнул меня в сторону скелета, на которого я смотрела уже не так благосклонно. С другой стороны, как он может убить? Костями забьёт? Хотя зубы у него хорошие, но ведь нет мышц, чтобы придать мощи укусу. Хм, ладно, лучше о таком не думать. Джордж, а ты тоже был некромантом? Подойдя к одевшемуся скелету, я натянула на лицо миролюбивую улыбку. Нет, хозяйка, я работал шахтёром. добывал руду. А как нарвался на зомби? Я выкупил землю под обработку, но там не было руды. Я нашёл землю получше. Скелет надел на голову шляпу, но тут же стыдливо её снял, начав мять костлявыми пальцами. Но мне нужны были деньги. Я их достал, решил пока спрятать на кладбище, но наткнулся на зомби. И зачем их было прятать? Уточнила заинтригованная Фабиана. Там были драгоценности, и я хотел их продать. Они не мои, хозяйка, признался он, скрипнув зубами. Ты вор? я приоткрыла рот от возмущения. Это тебя карма настигла. Нет, хозяйка, говорю же, зомби, со скрипом покачал он черепушкой. Готово. Грейтон подошёл так внезапно, что я подпрыгнула на месте от неожиданности. Мы выяснили, что он у кого-то драгоценности украл и спрятал на кладбище. Я развернулась к парню, начав активно жестикулировать под действием переполняющего меня возмущения. Мы должны найти их и Никаких найти слоу. Хочешь под суд за поднятие нежити третьего уровня? И нас за собой. Жёстко осадил меня Дерек, сверкая вновь засветившимися глазами. Скелет за мной. Бросил приказ зло. «Я подчиняюсь хозяйке!» Спокойно возразил Джордж. «Пошли с нами!» Стиснув челюсть, попросила я. Крайтон прав. О себе надо думать. Под суд я не хочу. Я хочу домой, к родным, друзьям. Вернуться к своей жизни, а не пытаться влиться в чужую, которая еще и пытается меня угробить на каждом шагу. Джордж послушно отправился с нами за пыльный стеллаж с коробками, и он сказал, что он не хочет. где на полу белым мелом был начертан сложный круг, далёкий от знакомой мне пентаграммы. Следовать приказам Краята она он попрежнему отказывался, но мне подчинился и встал точно в центр магического знака. Связка там, наполни её силой, потом закопаем кости, шипнул мне Дерек. Следуя его инструкции, я подошла к отдельному узору, соединённому с основным плетением несколькими линиями, и положила на него ладони. На этот раз сила отзывалась с трудом. За последние дни я потратила немеренно на подпитку Крайтона и бой с гулями. Белые грани круга засияли зеленоватым светом. И пусть это не первое проявление волшебства, но в душе все равно поднялось удивление. Как же так вышло, что во мне есть магия, еще и некроманская? Из прошлого, из особенного я могу вспомнить лишь вещи и сны, которые мне снились раз в полгода или год. Но тогда я не считала это чем-то магическим, Нет, наверное, все же дело в переходе между мирами. Круг вспыхнул и погас. Скелет остался стоять на месте, недоуменно поглядывая горящими зелеными глазницами то на меня, то на мрачного Крайтона, то на замершую в шоке Фабиану. «Привязка не рассеялась!» Дерек смачно выругался под нос и всплеснул руками, обратив ко мне требовательный взгляд. «Признайся, Слоул, ты врешь! Наверняка сама вызвала скелет, а потом изобразила идиотку!» Где подчиняющий круг? Не надо валить всё на меня, Крайтон. В раздражении, стиснув ладони в кулаки, я подступила к парню и толкнула его в грудь. Фабиана же рассказала, в чём было дело. Это ты круг не смог нормально нарисовать. Нет, всё правильно, возразила моя соседка. И тот момент на поляне я помню, ты отправила сильный импульс. Тогда почему он до сих пор полужив? Дерек резким взмахом руки указал на Джорджа. Не знаю. «И я не знаю», – подтвердила Рассо. «Будем разбираться», – прорычал он через несколько мгновений молчания. В итоге мы немного покопались в архиве, нашли нужные книги. Но было уже поздно, все хотели спать. Сложное патрулирование нас сильно вымотало. Потому мы спрятали скелет в шкафу, буквально, и отправились в свои комнаты. «Над чем смеешься, Слоу?» – спросил раздраженно Крайтон, пока мы брели обратно в жилой корпус. Скелет в шкафу. У нас на троих свой скелет в шкафу. Я многозначительно поиграла бровями. Правда, в темноте этого никто не видел. Мне нужно поспать. Не сучуш, признала, тяжело вздохнув. Да уж, хмыкнул блондин, хлопнув меня по плечу, а Фабиана тихо хихикнула. Момент, как я добрала до кровати, отпечатался в мозгу плохо. Я просто внезапно подняла голову от подушки, когда услышала стук в дверь. Подъём. Раздался насмешливый голос Пейтон, будто усиленный динамиками, и Фабиана свалилась с кровати от испуга. "За что?" взмолилась я, сунув голову под подушку. Утренние сборы прошли мимо меня, но сегодня я хоть расчесалась и собрала волосы в косу, и даже выделила целых 2 минуты на подбор одежды, а не схватила первое попавшееся с полки, натянув на себя утеплённые облегающие коричневые штаны. удлинённую зелёную кофту с треугольным декольте и молочного цвета накидку, я одобрительно кивнула своему отражению в зеркале и побрела к выходу. Фабиана побежала за мной, на ходу поправляя выпрямлённые волосы и одновременно пытаясь потянуть вниз коротковатую юбку трикотажного платья. Не замёрзнешь? Нет, качнула она головой, начав копаться в сумке. Блеск для губ не взяла. У тебя нет? Сейчас посмотрю. На самом деле я почти не изучала содержимое сумки Бриджит. Была занята вопросами выживания, потому не знала, что может найтись в ней помимо закинутых мной книг, кофты и яблока. "Есть", хмыкнула я, извлекая на свет с десяток косметических средств. Похоже, Бриджит уделяла много времени внешнему виду, а я подобрала одежду в тон. М "Да. Сядем к малышу". Фабиана вернула мне блеск, смешно причмокивая губами. "А, вот в чём дело." Понятливо усмехнулась я. Нам бы с Дереком поболтать. Пусть сам к нам и садится. Я вообще не понимаю, чего это он нам помогает. Кстати, я тоже. Крейтон вчера вёл себя нормально, помогал мне во всём, если задуматься. И психом я могла его назвать. Разве что после брошенных им обвинений вы всё-таки встречаетесь, да? С Крейтоном? Пф, нет, он мне не интересен. А кто тебе интересен? С Джастином же рассталась? Из всех местных мужчин самый классный Вильгельм. Собака выпучила глаза соседка. Как видишь, при таком разнообразии выбора нет, расхохоталась я, и соседка поддержала мой смех. Внезапно кто-то толкнул меня в плечо. В столовую ворвался разъярённый Ноа Фейн. Глаза бородатого целителя налились кровью. Он буквально скалился и рычал от переполняющей его злобы. Так, вредители, кто украл Джорджа? прокричал он гневно Это уже не упс это трындец